В сухой тайге идти стало гораздо легче, и группа Сергея быстро вышла на контрольную точку, где прежде их вертолет должен был сделать посадку и дождаться дополнительных распоряжений. Но не теперь. На поляне никакого вертолета не было, а Сергей втайне рассчитывал на это. Значит, о них никто не беспокоился или списали уже... А между тем, от этого места маршрут мог делиться. Одна тропа вела на запад, к Уралу, на их родную базу, другая на юг, в сторону Новосибирска, Алтая. «Ну что, парни, куда?» – спросил Сергей, хотя сам для себя этот вопрос решил. Парней он не мог отпустить, присяга. Ясно, что никаких приказов им больше не будет, но это значит, что они сами должны вернуться в часть. Но куда идти, посчитал нужным спросить у ребят. «Я как ты, командир», – откликнулся Жора. «И я майор», – поддержал товарища Василий. «И мне тоже кажется, что все уже давно заточено на Алтай. Еще лет пять назад, когда на контракт переходил, слышал, что на Алтае создают базу для новой агломерации. Тогда как раз наводнение было сильное на Кубани, и Италия окончательно утонула». «А про Алтай говорили, что те места никакие катаклизмы не тронут. Ну, пока все сходится», – слегка улыбнулся парень. «Так что я тоже с тобой». «Хорошо, парни, идем на юг. Надо только транспортом разжиться. Честно говоря, оборудование уже тяжеловато таскать. А еще снаряжение, оружие, жратва. В общем, так. Идем и приглядываемся. Мы уже выходим в людные места». «Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Бесхозные машины приглядываем особо». «Есть, командир!» С готовностью ответили оба парня, и группа слаженно двинулась в южном направлении. В следующие пару суток с ними, слава богу, ничего не происходило. А на третьи сутки они встретили большую колонну. Шедший впереди в качестве дозорного Василий вдруг поднял руку. Делая знак внимания и остановки Георгий замер А Сергей наоборот Начал тихо, короткими перебежками Приближаться к Василию Тот присел у кустов И когда Сергей дошел до него То увидел, что кусты эти придорожные Всего в двух десятках метров от них По лесной грунтовой дороге Двигалась колонна тяжелых машин Тракторов, вездеходов На огромных платформах стояли гусеничные тракторы и бульдозеры. Дорога хоть и была относительно широкой, но, видимо, ее расширяли наспех. Корни деревьев не корчевали, и они тормозили движение, потому что машины не могли развить скорость, переваливаясь на этих толстых корнях с колеса на колесо. Медленно и много людей, очень много, часть ехала в машинах, в крытых кузовах, часть в вахтовых автобусах, но основная масса мужчины шли пешком. Темп был не быстрый, никто никого не подгонял, из чего Сергей заключил, что передвигаются все добровольно и так, чтобы успевали самые слабые, обычная практика в дальних походах. Интересно, что за люди, куда идут, подумал майор но ясное дело выходить и знакомиться не спешил ни хрена сю шепотом поделился впечатлением василий точно согласился сергей им повезло несколько мужчин сошли с дороги недалеко от них перекурить и разговорились «Пересидим в березове год два в изоляции а там видно будет что да как продуктов говорят на десять лет затарили ну и нас немало Тысяч пятьдесят, если не больше. Больше. Я слышал, по последним данным, около 75 Целый город. Ну и оно так и задумалось. Основать свой городок. Только для нефтедобытчиков и переработчиков. Ну и сопутствующий мир изменился. Сейчас мы на сколько лет назад скатимся? Эх, ни связи, ни интернета, ни медицины нормальной. Как в начале века, бля, еще и изоляция это. А как ты хотел, жить захочешь, не так еще изолируешься. Нам повезло, считай, всех поголовно проверили, все здоровы. И семьдесят тысяч это не одна-две, скучно не будет. Да и какой-никакой береза, все же городишко. А среди нас всякие спецы найдутся, и по развлечениям тоже. Все равно тревожно, слышали? Урал от нас отрезала. Разлом, говорят, глубиной до полутора километров, а шириной до пятидесяти-восьмидесяти. Слышал, еще слышал, что Москва нам теперь не указ. Сама предложила образовать сибирский анклав, но в составе России. Хреново, короче. Красноярск под себя восточную Сибирь подмял и объявил самостоятельность. Забайкали к корейцам отдали что теперь у нас в западной сибири будет не вашего ума дело цинично ответил самый старший их троицы нам бы выжить а выжить нам дают наши хозяева они до вируса и до катаклизмов миллиардами ворочили и сейчас не пропадут одно плохо в тайне уходили а у меня сын в новосибирске остался взрослый конечно «Своя семья уже, а всё же не увидимся, однако больше!» Мужчины докурили молча. Похоже, у каждого кто-то остался в прежней жизни. Или просто оценивали про себя ситуацию. А потом затушили окурки и заторопились догонять своих. А колонна всё шла и шла. Группа Сергея отошла подальше от дороги и устроилась на привал. Во-первых, надо было переждать препятствия. Во-вторых, обсудить услышанное. «Чё-то мне неохота попадать на глаза этим изоляторщикам», озвучил Георгий общее мнение. «Не говори», – поддержал его Василий. «Нет, так-то вроде всё правильно. Собрали оборудование, люди и на месторождение. Ну, норм. Нефть есть, будет бензин, мазут, солярка. Будет чем меняться. Ну, бля...» «Зачем собственную власть сочинять?» «Это естественно в таких условиях, ребят», ответил Сергей. «Обычная тактика выживания. Меньшим количеством населения легче управлять. Сейчас каждый, кто может, отхватит тот кусок, который сможет проглотить, а уж потом будет смотреть, с кем меняться, делиться или объединяться. Не удивлюсь, если своя власть будет в каждой деревне. Меня другое беспокоит». Что сейчас делается на дорогах и вообще в направлении на юг? Не застрянем ли мы и надо ли нам идти вместе со всеми? Да, протянул Жора. Навалилось на человечество. Тут тебе и потепление, и подъем морей. Затопление всех приморских территорий, это же надо, Корея утонула. Думаю, Япония тоже. Разлом какой-то, да еще и вирус. Поневоле подумаешь, что человечество кому-то сильно мешает. Или сильно нагрешило, добавил Васек. Больше на разговоры их не тянуло. Коротко поужинали и улеглись спать. на завтра Сергей планировал пройти по дороге как можно дальше, но в обратную сторону от колонны. Ну их, этих нефтянников. На утро группа вышла на лесную дорогу, идти стало легче, но они оказались совершенно на виду, быстро не скроешься. Поэтому решено было вновь сойти в лес, но идти рядом с дорогой. К вечеру этого же дня группа вышла к трассе. «Асфальт!» – выкрикнул Жорка и даже притопнул ногами, как будто проверяя крепость покрытия. Кому сказать, что они радовались асфальту, как дети, не поверят. Однако они вышли не просто на трассу, а на бывшую сетевую заправку с синий-белым логотипом, каких навалом было до всех этих потрясений на всех федеральных и региональных трассах. Правда, представшая перед ними картина не внушала оптимизма. Все пространство вокруг было занято брошенными автомобилями, мотоциклами, скутерами – Искать среди них средства, годное к передвижению, утопия. Но, как известно, надежда умирает последней. Парни, делим все на три части и осматриваем каждую машину. Где найдем хоть каплю бензина, ставим на крышку аварийку. Так поступаем, если машина годна к эксплуатации. Вперед! Несмотря на приближающиеся сумерки, армейцы резво взялись за дело. Работали молча и спора. Подход, внешний осмотр, салон, груз, стрелка топлива. И если стрелка поднималась хотя бы чуть-чуть, на крышу выставлялся знак. Сам Сергей сразу пошел к старенькому УАЗику, стоявшему несколько в стороне. Внешне в нем все было в порядке, даже ключ был в замке зажигания. Машинка хоть и была старенькой, но очень ухоженной. Сергей мысленно похвалил хозяина и прицокнул с сожалением. «Бензин на нуле». Он все еще стоял возле машины, но неожиданно краем глаза ухватил смазанное движение. «Выходи!» Сергей одновременно выхватил пистолет и присел, быстро оглядываясь вокруг. «Не тронем!» Пообещал он в пустоту. Из густого кустарника у обочины вышел мужчина. Лет сорока пяти-пятидесяти. С поднятыми пустыми руками. «Один!» Направив на него оружие, спросил Сергей. «Один. Болен? Нет. У нас чипы и проверка каждый день. У нас это у кого? Где остальные?» «Мы колонны нефтедобычи и нефтепереработки всей Сибири. Нас собрали, как только замолчали про вирус Китая. Все месторождения свернули, оборудование людей вывезли. Всем предложили следовать в Березов. Там будет город нефтянников» самостоятельным управлением. Парни, которые уже подошли к ним, переглянулись. Мужик подтверждал своими словами услышанные вчера у колонны. — А ты почему здесь? — продолжил допрос Сергей. — Отстал специально. — Сбежал? — поправил его Василий. — Сбежал, — согласился мужчина. — У меня семья на Алтае. — Имя профессия. — Максимов Илья Григорьевич, буровой мастер. Ладно, Илья Григорьевич, руки опусти, прочи поподробнее. Спасибо, ребята. С облегчением вздохнул мужчина. Чип, вот, смотрите. Он подвернул рука в куртке и показал запястье, на котором через тонкий слой кожи был виден небольшой кружок. Из чего он? Из медицинского силикона. Он сразу реагирует, если вирус попадает в кровь. Чип начинает издавать пульсирующий писк. «Ну, у нас в колонии ни разу таких случаев не было. Мы ушли еще до вируса, до объявления». «Я видел. Вы пришли со стороны лесной дороги. Значит, видели колонну. И раз к ним не пристали, значит, вам не по пути. Ну, а мне с вами, кажется, по пути. Вижу, вы ребята под приказом. Возьмете к себе? Не пожалеете». «Командир», – вступил Георгий, – «пусть идиот Я там в нескольких машинах нашел помаленьку». На сотню километров хватит, а там может еще ещё разживёмся. не пешком. Ладно, берем. Оно вроде и не с руки нам, но одному тебе хреново будет. Собирайся, если есть что, и к нам. У нас лагерь на обочине. Лады, командир. Так же как бойцы обратился к Сергею мужчина, тогда от меня вам подарок. Пошли. Он сделал несколько шагов в сторону, завязав собой Сергей с интересом последовал за Ильей. Георгий даже сумел опередить их, двигаясь по хорошо заметной колее. И сразу за кустами все увидели армейский КАМАЗ под высоким тентом. А солярка со слабой надеждой спросил Сергей. Подарок хорош, но без топлива. Полные баки и полкузова, спокойно ответил мужчина. Кстати, бензин тоже есть для вашего УАЗа. «Охренеть!» – восхищенно воскликнул Василий. «Да уж, подарок так подарок. Молодец, Илья!» И он крепко пожал руку новому товарищу. «Похоже, нам надо быстро отсюда выметаться», – сделал вывод Сергей. «Подозреваю, за тобой уже послали». «Вряд ли. Я последним шел несколько дней, привыкли. А когда обнаружат, мы уже уйдем. Надеюсь». «Да, теперь понятно, почему ты к нам вышел. Одному тебе такое богатство не удержать», – заключил Георгий. «Понимаю», – согласился мужчина. «У меня из оружия только травмат, а у вас вон целый арсенал». «Так, парни», – прервал все разговоры командир. «Все наши пожитки в кузов КамАЗа. Все, что нужно, в машинах нашли тоже. Магазинчик кто-нибудь осмотрел?» «Да, командир, я осмотрел». Товар цел, вообще все цело. Воду, масла, инструмент, короче, все сметаем и грузимся. Не будем испытывать судьбу, кто его знает, скольких и кого вышли за нашим беглецом. Василий и Илья, вы на КАМАЗе. Я со связистом на УАЗик. Все, работаем. Парни бросились к магазинчику. Такие всегда были на сетевых заправках. И начали упаковками выносить воду, автомосла, инструменты и другую мелочевку. И Сергей с Ильей сняли с кузова бензин и заправили под завязку УАЗ. Затем Сергей проверил машину, сделав небольшой круг, и, несмотря на подступившую темноту, их маленькая колонна двинулась в путь. Впереди УАЗ, за ним мощный грузовик. Сергей откинулся на сиденье и с удовольствием наблюдал за дорогой. Кажется, они сумели выбраться из болот. А будущие трудности пока не казались такими уж страшными. Да, и правда, с чем могут не справиться четверо взрослых вооруженных мужчин, прошедших армейскую службу? «Рассказывай, как вы тут одни оказались?» – потребовал Матвей после завтрака. «Началось все месяца три назад», – вздохнув, ответил Алена. «Умные люди сразу, как только услышали, что вирус границу перешел в Красноярском крае, собрались и уехали. Оно и правильно, какая там между нами граница, название одно. Когда правый берег Лены корейцам отдали, они образовали свой анклав. Новая граница прошла по трассе тында Нерюнгри якутск. но оборудовать ее не успели. Посты пропусков только поставили, так что народ туда-сюда еще ходил, Ну и вирус не вместе. Конечно, все важные месторождения у нас остались, но все равно земля-то уже не наша. с другой стороны и азиатов жалко, совсем без родины остались, и корейцы и японцы, весь дальний восток. Приморье особенно, под воду ушел. Что тут сделаешь? Конечно, им тут не по климату, но куда деваться? А тут еще вирус. Тогда Красноярский край свои границы закрыл, а у нас тоже эвакуацию объявили. На Алтай. Давно уже поговаривали, что туда вирус не пустят. В случае чего там отсидятся все, кто сможет добраться. Всем в срочном порядке стали чипы ставить. Это новая армейская разработка против любых массовых инфекций и вирусов. Чип сразу реагирует на вирус в организме. Начинает пищать. Лена задрала рука в теплой кофте и показала Матвею запястье, поднимая руку повыше, чтобы он увидел издалека. «Ладно, потом посмотрим», – отмахнулся тот. «А где-то месяц назад объявили приказ о всеобщей эвакуации». Продолжила молодая женщина: "Вся Западная Сибирь, Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Горно-Алтайск наглухо закрылись ото всех. Но всех щепировать не успели. А вирус обнаружили на наших восточных границах. Сразу паника началась. Говорят, под Барнаулом несколько линий кордонов установили по всем направлениям, чтобы никого на чистую территорию не пропустить". «О про побольше ничего не говорят?» – спросила Настя. «Ну, там маячок, слежка». «Не слышала», – растерялась Алена. «Но все может быть», – многозначительно заключил Матвей. «Ладно, девки, не вижу я ничего опасного у Аленки. Давайте так, после обеда потихоньку двинемся. Нечего тут время терять. А пока про себя расскажи. Как получилось, что одна осталась?» «Что тут рассказывать?» Опять вздохнула Алёна. «Организованно вывезли только чиновников и их семьи. Остальные своим ходом. У меня машины нет. Мы с Захаркой пешком пошли. но с таких безлошадных море было. У меня коляска была Захаркина. Продукты, вещи на первое время. Много ты не возьмёшь. Да украли её у нас на первой же ночёвке. Хорошо хоть дальше наш путь разошёлся». Все кольца и серьги свои поменяла на хлеб и кашу. Добрые люди поделились. Настя на этих словах хмыкнула, а Матвей покачал головой. «Вся масса на юг, а мы еще несколько семей на запад. Я надеялась до родителей дойти и с ними вместе уходить. Но вторая ночь у нас была уже в пустом селе. Так и думала, что родители тоже ушли. И правда, на следующий день дошли до Крутоярки». «А тут никого же и нет. Вот целую неделю боялись выйти. Два раза заходили в деревню недобрые люди. Им продукты не нужны были. Искали золото, оружие, технику бытовую. Мы прятались. А тут вы. Прямо счастье нам!» Закончила молодая женщина. «Вы не бойтесь, я не буду обузой!» Вновь заверила она. «Да чего уж там!» Махнул рукой Матвей. «Идите с нами! Какая беда!» И после обеда их небольшой караван снова тронулся в путь, уже с новыми спутниками. Следующая деревня Медведково была уже в тридцати километрах. Здесь в глуши деревни вообще были редкими. Народ-то вдоль трасс, да и сами трассы прокладывали там, где смысл есть. А здесь для кого асфальт класть? Вот и жили люди в таких углах по старинке. Несмотря на медленный ход обоза и усталость, никто не роптал. Захарку устроили к деду в телегу между тюками, а люна села к Насте в машину. Но не проехали они и половины пути, как Матвей резко дернул вожжи, и гнеток остановился. Укоризненно покосившись на хозяина, мол, кто же так резко тормозит? Но Матвей было не до гнетка. Прямо посередине дороги сидели двое пацанов, лет по пятнадцать-семнадцать, может, чуть старше. По виду не определишь толком. Бледные, худые, заморенные, грязные одежки, казалось, век не знали стирки, как сами пацаны мытья. Они были настолько слабы, что равнодушно встретили глазами Матвея и даже не пошевелились на его окрик. «Эй, пацанва, живы?» Настя закрутила машину. И вышла посмотреть, что за остановка у деда. По новой появившейся еще с привычки держала руку на поясе, где у нее был закреплен пистолет. Алена тоже вышла на помощь, если что. Увидев парнишек, женщины остановились, не зная пока, что предпринять. «Я пойду», – первой решилась Лена. «Я умею, а щиток и перчатки у нас есть». «Спирт нужен» спросила Настя. «Давай, чтобы я после них смогла себя протереть и щиток, если что». Матвей, слушая сейчас девушек, подумал, что девки спелись и вроде приглянулись друг другу. А это хорошо. Но в целом ситуация начала его напрягать. Собирать под свое крыло сирых и убогих он как-то не рассчитывал. Но не бросать же их на произвол судьбы». Если они встретились на его пути и нуждаются в помощи, как пройти мимо? Объехать и сделать вид, что не видел? Не получится. Совесть заест». «Ладно», – вздохнул про себя Матвей, – «у нас ночка есть. Вон Настя горевала, куда молоко девать. Такими темпами скоро будет спрашивать, где еще взять?» Усмехнулся про себя Матвей и начал распрягать гнетка. Ехать дальше уже не получится. Вечер близко, пацанов опять же надо обиходить. Эх, что за херня приключилась с миром? Вся жизнь у людей порушена в один миг. И не знаешь, что тебя ждет. Эх. Лена между тем подошла к ребятам и внимательно осмотрела их вначале глазами. Затем каждого взяла за руку и посчитала пульс. Потребовала по очереди показать языки. Ребята слушались, но выполняли все вяло, с усилием. «Что последние ели?» – строго спросила Лена. «Мы давно не ели», – еле шевеля языком ответил один. «Хотели в Медведково зайти, попросить пожрать, хоть что-нибудь. Они стрелять сразу стали, крикнули, чтобы мы валили оттуда. Они никого к себе не пускают. Мы в лесу ночевали, голодные». А там ягоды были, мы съели-то по две-три, не больше. А нас выполоскало «Будь здоров!» И сейчас все болит внутри, а Петька и сознание терял. Недавно только в себя пришел. «Дядя Матвей!» – крикнула Лена. «Нет у них вируса, ручаюсь. Голодные сильно и отравились волчьягодникам, скорее всего. Воды надо, чтобы выполоскало их получше, и молока потом». «Анальгетик и ножпа, если есть». «Найдем», – кивнула Настя. «Ладно, ты с ними повозись пока, а я помывку им приготовлю. Речку только что проехали. Таз большой есть, воду на костре нагрею. Потом уж где-нибудь баньку сообразим. А пока так, по-походному». Лена занялась пацанами, и оттуда доносились не очень-то приятные звуки. Матвей устраивал лагерь, кормил скотину. А Настя таскала цинковыми ведрами воду с речки и грела ее до горяча на костре. Благо ведер было несколько, они, связанные пирамидкой, болтались под днищем телеги. Вот и пригодились в деле. А если бы далеко засунули, сейчас пришлось весь груз тормошить. Настя похвалила себя за предусмотрительность и достала мыло и виходку. Прошло уже больше часа, и одного пацана Лена отпустила к Насте. Та, не обращая внимания на вялое сопротивление парня, раздела его до нога, усадила на перевернутое ведро, накрытое тряпкой, и начала мыть, нисколько не смущаясь. Парнишка вначале сопротивлялся, но процесс ему, видимо, понравился, и через несколько минут он уже блаженно щурился и ловил ртом чистые капли воды. «Подожди!» – остановила его Настя. «Сейчас я вас напою молочком с медом. Все заживет, как и не было». «Спасибо!» – сипло ответил пацан. «У меня после этих ягод горло сильно болит». он много съел?» «Штуки три всего. Навсегда их запомню теперь». «Откуда же вы, что волчьягонька, не знаете?» «Городские мы в детдоме жили». Петьке 16 а мне 17 уже на следующий год должны были выпустить меня а как зовут тебя выпускник спросила настя растирая пацана полотенцем максим ответил парень уже более смело спасибо тетенька ах ты паршивец смеясь воскликнула настя приласкал так приласкал тетенька какая я тебе тетенька «Настя меня зовут. На, одевайся. Дедовые шмотки пока поносите, а там чего-нибудь вам сообразим. Своё тряпьё хочешь стирай, хочешь выбрасывай. Твоё дело. Следующий!» Весело крикнула Настя, призывая второго пацана. Второй был сговорчивее и молчаливее. На вопросы не отвечал, как будто не слышал, а команды Настины выполнял беспрекословно. «Молодец!» Когда все санитарно-помывочные процедуры были закончены, вся компания собралась у костра на поздний ужин. Мальчишкам, конечно, особо нельзя было налегать на еду, но у них были такие голодные глаза, что запрещать что-то ни у кого не хватило строгости. Лена только предупредила. «Ребят, не наедайте сильно. Лучше часа через два-три еще раз перекусите. Мы вам оставим» а ту более долго будете ага кивнул младший Петька и вгрызся зубами в бутерброд из хлеба помидора и разрезанного яйца набив рот и припив огромным глотком молока он признался кайф вкуснота синевольно рассмеялись и матвей произнес привыкайте ночка у нас корова справная и молоко дает регулярно утром вечером настя вас доить научит что испуганно вытаращился петька доить смотри ты хмыкнула настя и голос прорезался от то все молчком до да молчком но раз прорезался то давайте вещайте о своих приключениях нечего вещать угрюмо сознался максим это я виноват дедом эвакуировали машинами а я подумал «Нах nah, мне этот Алтай с детдома вместе, хотел сам начать жить, чё налтать-то переть?» «Люди здесь остаются, много, Медведкова не одно такое, только никто себе не пускает без чипа, а у нас чипов нет, не успели, а может и не собирались ставить, кто мы такие, никакой ценности от нас, мальки, а я, например, могу машины ремонтировать». У нас в детдоме гараж был, и мы с Митричем наш УАЗ и наш автобус по винтику разбирали и собирали. Да кому что докажешь сейчас? Все помешались на этом Алтай, да на вирусе. Вот ты какой! Оценил пацана Матвей. Что ж, принимаем вас как полезных. Нарочито серьезно произнес Матвей. Только и спрос будет, как со взрослых идет. И он подал Максиму руку. «Идет!» – нервно выдохнул парень и пожал протянутую руку. «Серьезный вырастет мужик», – одобрительно подумала Настя. «Сама она относилась уже к этим пацанам как к младшим родственникам. Да, они знакомы, да, только что встретились, но часто и настоящую родню видишь всего пару раз в жизни, а то и этого не бывает. А в таких ситуациях, как сейчас…» Родство душ проявляется быстро, так что куда деваться, только принимать.